Глава одиннадцатая. Баронесса оказалась великолепна. Яркие голубые глаза, тонкие светлые брови, россыпь веснушек на аккуратно вылепленном чуть задранном носике, небольшой рот с полными губами. Густые рыжие волосы забраны в хвост, перевиты ниткой с мелкими изумрудами. Пара пряди свободно свисает от висков, чуть завиваясь на концах. Глухое зеленое платье от горла до середины лодыжек подчеркивает тонкую талию и плавные бедра. Тонкие руки скрыты материи, лишь пальцы, украшенные рубинами, выступают наружу. Она была чертовски красива даже по меркам моего времени и мира. А здесь же, да, в Адалоне ценилась иная красота. Рыжие не считались красивыми по определению, но Агнес умела себя подать. Я так точно оценил. — Ваша милость! — чуть склонив голову, будто делает мне одолжение, произнесла она глубоким голосом с легкой хрипотцой. — Ну так вы, ваше величество, такую красоту сплавляете в чернотопье. — Ваша милость! — С трудом прекратив разглядывать «Огненную красавицу», я подорвался с места и поклонился, запоздало демонстрируя манеры Вы, но договаривать не стал. Эту сторону этикета мне преподать было некому, а я как-то упустил, что придется с дамами общаться. «Дорогая Агнес», — нарушил очарование момента король, — «если б я знал, что ты так легко очаруешь этого провинциала...» Познакомил бы вас еще месяц назад. Баронесса чуть прикрыла веки, чтобы родственник не заметил взгляда, который она его удостоила. А вот я увидеть его успел. Любви между этими двумя не было, да и какая может быть любовь, когда тебя продают повторно за кусок земли и лишний титул в копилку клана? Первый муж успел только консумировать брак». Но детей после брачной ночи не было, а до второй он не дожил. Мутная история, о которой я не имел полной информации, но вроде как барон Равентурм скоропостижно скончался от рук неизвестных злопыхателей, совершая объезд территории, не успев надоесть супруги и не оставив наследников. То есть это рыжая красотка, полноправная владелица баронства, что само по себе редкость — Женщины ведь самостоятельно править не должны, только руководить поместьем, следить за слугами. Но, как вдова Агнес, имеет больше прав и свободы, чем любая другая женщина. И тут не успела она толком насладиться жизнью, король продает ее снова. И кому? Бастарду из такой глуши, что на карте не в раз найдешь. «Позвольте выразить вам свое восхищение», — с улыбкой сказал я. Может быть, все не так плохо, как я думал. Если она недовольна королевским решением, может, мы и договоримся. Девушка, пусть и очень красивая, но мне не восемнадцать лет все-таки, и голова на плечах у меня есть, а потому забывать о своих задачах не стоит. Еще не ясно, что там под восхитительной оберткой, мало ли, что там за конфет там. Благодарю, Ваша милость, рада, наконец, познакомиться с Вами. Чуть вздохнув, ответила она и тут же обернулась к королю. «Ваше Величество, вы позволите нам с бароном остаться наедине?» Технически это было бы плохо для ее репутации, но здесь больше никого нет. Насиловать королевскую родственницу станет только последний идиот, так что Агнес в полной безопасности. А вот мне останется только жениться после малейшего намека на сексуальный контакт. — Рискованно, но я же не собираюсь давать девчонке задурить мне голову и подставить меня под брак. Равын улыбнулся, поднимаясь со своего места. — Разумеется, Агнес, но не слишком долго. Мы молчали до той секунды, как за его величеством закрылась сейфовая дверь, и баронесса тут же обернулась ко мне. С ее лица испарилось все благодушие, она смотрела на меня холодно и чуточку брезгливо. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Если она видит во мне бастарда, я должен помнить, что товар порченный. — Откажитесь от свадьбы со мной, Кирел. резко начала Агнес, судя глаза и шипя недовольным тоном. — Я вдова, мне не нужен новый супруг. — Буду предельно откровенен, Агнес. До встречи с вами я так и планировал поступить, — ответил я с улыбкой и предложил ей руку, чтобы баронесса... Присела на освобожденное королем место. Мне ведь тоже женитьбу навязывают. Она чуть спокойнее выдохнула, позволила себя усадить, оправив платье, снова остро на меня посмотрела. — А теперь я вам так понравилась, что вы изменили своему решению. Я же рыжая, ваша милость. Благородные люди рыжими не бывают. Так принято при дворе его величества. Впрочем, какая бастарду разница? Гораздо интереснее заполучить мой титул, войти в клан Равенов, не правда ли?» «Этот выпад мимо, ваша милость», — с улыбкой ответил я. «Я полноправный хозяин Чернотопья, носитель древнейшей крови в королевстве, союзник Аркейна и, что намного важнее, демонолог. Этот брак, с кем бы он ни был заключен, ляжет на мои плечи лишним грузом». «Возможно, вы просто не понимаете, что может дать родство с кланом Рапен, вскинула бровь Агнес. «Вы оскорбить меня пытаетесь или убедить, что брак с вами — предел мечтаний любого мужчины?» — хмыкнул я. Уголки ее губ приподнялись, обозначая улыбку. «А я же подумал, что ситуация очень странная. Это я могу сказать, что ее тяготит вторая роль в баронстве». Но Агнес выросла в системе кланов, где слово главы — закон для всех его членов. Так откуда такое инакомыслие? — А вы и правда умнее, чем кажетесь. Равен был прав, — сказала она, закидывая ногу на ногу. — Значит, мы оба не согласны на этот брак, я правильно поняла? — Именно, — кивнул я, отходя на шаг от кресла. — Но я пока не представляю, чем можно аргументировать отказ от такой красоты, как вы, баронесса. Последнее слово я выделил интонацией, и Равентурм чуть нахмурило брови. — Предлагаете мне откупиться от замужества? — возмущенно воскликнула она шепотом. — Я вас вижу всего несколько минут, а вы уже успели меня оскорбить. — Вас отвратительные манеры, молодой человек. Я развел руками, осторожно отдаляясь еще на шаг. Кто бы ни шел сейчас быстрым шагом к двери в покое... Он явно торопился, а мне ни к чему, чтобы нас видели слишком близко. Это наедине с Его Величеством я могу вести себя достаточно свободно. Но в присутствии посторонних у нас с баронессой может просто не остаться выбора. Застанут нас в двусмысленном положении, и Агнес прославет шлюха из королевской семьи. А я окажусь обязан королю, так как по моей вине нанесено оскорбление всему клану. И даже тот факт, что дверь без члена семьи Равен не открыть, ничего не дает. Любой носитель крови сгодится. А их во дворце должно быть полно за каждым углом. Как это некрасиво, — покачал головой, — я резко отступая к стене, чтобы нас разделяло несколько метров. Что? Большего она сказать не успела. Дверь в покое распахнулась, открывая обзор на гостиную. Первым шел не король, его величество, как знал, что сейчас ко мне лучше не подходить. Не посмотрю, что он здесь царь, сверну голову за такую подставу. «Мразь! На компрометации!» — решил меня поймать. И сестры, пусть и дальний, не пожалел. В дверях тем временем оказалась целая толпа народа. Все одеты с иголочки, лица уже раскраснелись, они явно немало выпили, не иначе, как для храбрости. — А... Агнес! — выпучив глаза, выкрикнул молодой парень, похожий внешне на Равена и те портреты, что я разглядывал в коридоре. Бронеса поднялась на ноги и, небрежно оправив подол платья, чуть заметно скривилась. — Ваше Высочество! — девушка присела в поклоне. И тут мальчишка заметил меня, стоящего у стены. — А ты кто такой? И как оказался в моих покоях? — рыкнул принц Крелланда. Действительно, я как-то упустил, что покои не обязательно будут принадлежать королю, а тот не стал ничего пояснять. Принц Генрих Равен, даюродный и младший брат нынешнего монарха, считался наследником. Естественно, до тех пор, пока Равен не обзаведется детьми от высокородной дамы. Я знал об этом, но... Мне и в голову не пришло, что Равен додумается до такой комбинации, а ведь его вообще в толпе пришедших нет. Мразь ты, ваше величество, как есть мразь! Барон Кирел Шварцмаркт, я здесь по делу о нападении на семью Равендорф, ваше высочество, — поклонился я, приложив руку к груди. Чего мне стоило не скрипеть зубами от злости? Сейчас эти придворные резоблюды... Разнесут по всей стране, что баронесса Равентурм принимает любовника во дворце. Да не в своей комнате, а принца. Зачем? Так чтобы в покоях Агнес никто прелюбодеев не застал. Однако Генрих сориентировался быстро. Все же воспитание даже алкоголя не по силу так быстро извести. — Есть бумаги, барон? — сквозь зубы приподняв подбородок, будто смотрит на дерьмо, — спросил принц — — Разумеется, ваше высочество снова поклонился я предъявить. Тот кивнул одному из своих людей и от пестрой толпы прихлебателей. Отделился шарик на ножках, иначе этого мальца и не опишешь. Он даже шел, как гусь, переваливаясь с одной стороны на другую. Я разогнул спину и сунул руку за пазуху. — Спасибо земной привычке не выходить из дома без документов. — Что бы я сейчас сделал без приказам? Свиток я вручил в толстую пятерню пухлеша, и тот уже потянулся, чтобы его развернуть, но принц грозно зарычал «Алонса, куда ты нос съешь?» Толстяк вздрогнул, видимо, понимая, что в присутствии члена королевской семьи заглядывать в подобные документы смертельно опасно, хотя свинячие глазки загорелись злобой, и на принца на него злиться нельзя а вот на меня, грязного бастарда, еще как можно. Всего на секунду его лицо исказилось, не обещая мне ничего хорошего. Но мне хватило, чтобы понять, этот Алонсо будет искать способа мне отомстить. Что ж, я ведь совсем не против начать делать зарубки на своем топоре с королевского подлизы. — Я запомнил тебя, толстый, — выдохнул я очень тихо, Так, чтобы только исполняющий роль гонца паренек меня услышал. И удар попал в цель. Бульдожьи щеки покраснели, глаза заблестели, и он уже разинул рот, чтобы ответить. «Бумагу, — Бумагу, Алонса потребовал Генрих, не давая тому реализовать свою страшную месть за грубость от бастарда. — Да, ваше высочество! — собрав все силы в кулачок, толстяк поспешил к принцу, на ходу едва не сдевая боком баронессу. Агнес успела отступить на шаг, освобождая Борову дорогу, но ее брови гневно сдвинулись. уже слишком ненадолго, однако, в отличие от свиты Генриха, я совершенно трезв, да и опыта у меня намного больше, чем у всех присутствующих. Поэтому злость Равентурмна на Алонсе я распознал прекрасно. Что ж, будет повод назначить бой официально. Месть за оскорбление прекрасной дамы. Это же так благородно. Местное общество меня поймет, а когда толстяк будет собирать выбитые зубы поломанными пальцами, ему никто руки не подаст. Несмотря ни на какой магический прогресс, нравы в Адалоне все же больше средневековые. Обижать вдову — это позор. За такое можно и из собственного рода вылететь со свистом, если семья следит за своей честью. Принц вырвал документу толстяка из рук и, бросив взгляд на толпу за спиной, сверкнул глазами так, что те поспешили отступить на несколько широких шагов. Хорошо, Равены свою дворню построили. Там ведь никого нет ниже графа, а вон мануться по углам, будто простолюдины перед аристократом. Да, все верно, объявил он, сворачивая бумагу и решительно шагнул мне навстречу. — Только я не понимаю, почему вы здесь, барон, в моих покоях, а не у его величества. — Я всего лишь выполняю волю короля, — снова поклонившись, — ответил я. — Вы позволите мне забрать документы и идти, ваше высочество. Генрих на несколько секунд задумался, но свиток все же отдал. Я тут же спрятал его на место и, еще раз поклонившись, отступил к выходу, не спеша поворачиваться к принцу спиной. — Агнес! Хозяин покоев обернулся к дальней родственнице. — Тебя ко мне тоже, его величество, прислал? — Да, ваше высочество, быстро присев и тут же выпрямившись, ответила баронесса. — Я могу идти? — Можешь, Агнес, можешь, — уже равнодушно махнул рукой принц. — Эй, вы там, принесите мне вина и закуску. В дверном проеме возник слуга, все это время остававшийся незаметным, коротко поклонился. — Сию минут, ваше высочество. Я же в это время как раз проходил сквозь толпу придворных, и пришлось постараться, но мой каблук впечатался в нежные туфельки Алонса. Они были слишком тонкие, мягкие, практически домашние тапочки. Так что толстяк мгновенно побелел от боли и завопил на такой высокой ноте, что я ненаигранно отшатнулся. Придворная свора мгновенно прыснула в стороны то ли чтобы был обзор побольше, то ли не желая закрывать происходящее от принца. Генрих обернулся на этот пронзительный виски, и, сжав кулак, рыкнул. — Да что с тобой такое сегодня? Пошел прочь, Алонсо, чтобы глаза мои тебя не видели. И это стало последней каплей. — Ты, — заорал Алонсо, тыча в меня пальцем, — грязный выродок! Я вызываю тебя на дуэль до смерти, проклятое ничтожество! может быть в другой ситуации он бы так не поступил однако один раз я его оскорбил стал причиной недовольства принца а теперь заменял онся еще и свиты выкидывают перебор для лизоблюда и остановить поток несчастья он мог только одним путем вызовом меня на дуэль его могли бы остановить присутствующие мог запретить принц но я их опередил «Принимаю», — гордо вскинув подбородок, громко ответил я. Генрих, не успевший вмешаться, тяжело вздохнул. Дуэль до смерти — редкость. Обычно выбирают первую кровь или обезоруживание. Но было у нее и преимущество. Смертельная схватка не давала победителю ничего, кроме ненависти со стороны родных проигравшего. месте я не боялся, все равно у меня уже столько врагов... И они настолько могущественные, что семейство Алонса будет так далеко в очереди на мое убийство, что окажется где-то за горизонтом. Кроме того, я мог отказаться, и ничего бы мне не было. Требование смертельного поединка — это следствие кровавой вражды, длящейся поколениями. То, что этот толстяк решился ее объявить, — это на эмоциях. Обычно так не делают. И последний момент. — Должен присутствовать кто-то из правящего рода, чье слово будет принято всеми аристократами, и он обязан присутствовать на дуэли. Потому что без этого смертельная дуэль превращается в убийство, а оно преследуется по закону. — Твою мать! — донесся до меня его грустный вздох. Но его высочество быстро взял себя в руки. — Подолгу наследного принца Крэланда! — Подтверждаю согласие обоих на дуэль. Я вежливо кивнул, а затем перевел взгляд на Агнес. Рыжая красотка была удивлена, но происходящее ей явно нравилось. Что уж там, она же тоже в некотором роде отброс в местном обществе. А теперь, пусть и неофициально, но за нее заступаются. «Время и место, господа», — меж тем уточнил принц собственноручно наливая себе в бокал из бутылки, так и стоявший на журнальном столике. «Здесь и сейчас!» — все еще пребывающий в гневе Алонсо срывался на фальцет, но, похоже, постепенно трезвел. «Не возражаю», — ответил я вежливым поклоном. Алонсо, Алонсо, Алонсо Рейнхард, наконец-то в памяти, Всплыла запись из альманаха. «Сынок достаточно богатого семейства, но нейтральной фракции. Что же ты к принцу подлизывался? Неужели кланы ставят на двоюродного брата, игнорируя короля? Уточнить этот момент можно будет позже. А сейчас я его прирежу, как барана, и слава о кровавом бастарде пойдет по столице» обрастая впечатляющими подробностями и нереальными выдумками. Меня должны бояться, так почему бы и не начать сейчас, пока Академия еще только впереди? — Кирал, — обратился ко мне Генрих, — как отвечающий на вызов, вы имеете право выбрать оружие. Я сделал вид, что задумался. Это ведь тоже уже давно продумано. — Темных должны начинать бояться уже сейчас, и бояться отчаянно, понимая, что никакие тайные семейные заклинания их не спасут. «Магия, ваше высочество», — ответил я, глядя раздраженному принцу в глаза. «Мы будем сражаться с помощью чар». Нужно отдать принцу должное, он все же нашел в себе силы встать на мою сторону. Пусть и в такой малости, но следующий вопрос он задавать был совершенно не обязан. «Киралл, вы же демонолог. У вас очень медленная магия, а маг воздуха. Стихии с самыми быстрыми заклинаниями. Вы уверены?» Я кивнул. «Уверен, ваше высочество. Но у меня будет всего до просьба перед дуэлью». «Уже испугался выродок!» Взвизгнула он, содержась за собственный ремень, видимо, ему казалось, что он таким образом подчеркивает свою крутость, хотя выглядело, будто с него штаны спадают. — Как любой верноподданный короны, я обязан отчитаться перед королем, — не глядя на толстяка, произнес я. — Это так благородно! — воскликнула Агнес, хлопнув в ладоши и размахивая ресницами так, будто собиралась взлететь. — Ваше Высочество, вам следует обратить внимание на этого молодого человека. Барон не только заключил выгодный союз с Аркиным, но и преданно служит его величеству. А вот и месть за предложение откупиться. — Ожидаемо. И я был бы разочарован, если бы девушка, так и не покинувшая покое принца, осталась непричастна к дуэли. — Разумеется, — слегка растерянно кивнул Генрих, не слишком понимая, к чему клонит баронесса. — И вы же разрешите мне присутствовать на дуэли? Как сказал его величество, Кирилл Шварцмарк и я, вероятно, получим одобрение на брак. У меня чуть глаз не задергался. И только смех Ченгера, все прекрасно слышавшего через мое сознание, удержал меня от резкого высказывания. Теперь либо убивать всех присутствующих, включая слуг, либо исполнять волю короля. Впрочем, обещать не значит жениться. Агнес что-то поняла своим женским умом и теперь играет новую роль по новому сценарию. Остается только понять, что у нас за постановкой и действовать по обстоятельствам. Ченгер, ты хотел жизни полной приключений, вот она и начинается. «Ты все это время готовился к тому, чтобы начать жить», — прозвучал голос демона в моей голове. «Не жил, а только готовился к тому, чтобы когда-то там начать. А жизнь вот она, Кирелл, прямо перед тобой. Драки и победы, радости, разочарования, интриги, друзья и враги, вкусная еда, дорогое вино, вот она жизнь». Не нужно ее избегать, ее нужно просто жить. Еще мне нравоучения от демона не хватало. Давай же, возьмем от этой жизни все.